201. Гуру. Мысль усиливается чувством, то есть энергией сердца. Из нее мысль от мозга. А мысль мозговая — это птица об одном только крыле. Не полетит птица такая, ибо не может.